Глава 33. Пошатываясь, я выхожу из здания, унося с собой коробку, в которой уместилась вся моя карьера. Над головой клубятся облака. Я сворачиваю на сент филип стрит и, порыв ветра с северо-востока, словно пощечина, едва не сбивает меня с ног. И я не пытаюсь увернуться, напротив поднимаю голову и подставляю лицо, радуясь тому, что у меня перехватывает дыхание. Сейчас я похожа на людей, которые истязают свое тело лишь для того, чтобы почувствовать себя живым. Впервые в жизни я их почти понимаю. Пустота хуже боли. Время обеда и лощеные служащие вместе с туристами спешат устроиться под черными зонтами. Кто-то из них встречается с клиентами и партнерами, кто-то погружается в интернет, кто-то просто любуется городом. Еще вчера я была одной из них. Я двигаюсь дальше на восток, и там небо решает вылить на землю порцию дождя. Коробка быстро становится влажной. Почему именно сегодня я решила воспользоваться общественным транспортом? Я каждый день должна была ожидать увольнения. Мимо меня проносится такси, а я даже не могу поднять руку и страха уронить эту чертову коробку. Из-под задних колес на меня летят брызги воды и грязи. «Сволочь!» — кричу я и думаю о Майкле. «Вот кто настоящая сволочь! Как он мог так легко меня предать?» От усталости начинают болеть руки. Я быстро произвожу подсчеты. Еще двенадцать зданий, и я буду у остановки трамвая, потом еще квартал пешком до моего дома. И все это время мне придется тащить коробку, с которой я похожа на бродягу. На противоположной стороне, в парке Луи Армстронга, я замечаю мусорный контейнер. Не давая себе время подумать, я схожу с тротуара и сразу по щиколотку проваливаюсь в лужу. Коробка едва не падает в землю, мне приходится изогнуться, чтобы ее удержать. В этот момент из-за поворота появляется «Мерседес» и так норовит меня сбить. «Черт!» — выкрикиваю я, подхватываю скользкую коробку и бегу через дорогу к парку. Сегодня здесь пусто и тихо, так же, как у меня на душе. Подхожу к забору, за которым стоит контейнер, и вижу табличку, запрещающую выбрасывать в бак личные вещи. Может, арест станет идеальным завершением такого дня? Пристроив коробку на край, я открываю ее и начинаю перебирать содержимое. Капли дождя стекают с волос на ресницы. Я смахиваю их, но вскоре их сменяют новые. Мне попадаются папки, рамки с наградами, настольный календарь, И вот, наконец, я чувствую пальцами что-то твердое, завернутое в бумажное полотенце. Вот она. Я достаю нашу с Майклом фотографию, сделанную во время плавания на яхте по озеру Пончартрейн. Мы смотрим прямо в объектив и улыбаемся. Счастливая пара. Я была уверена, что мы действительно счастливы. Я бросаю рамку с фотографии в металлический контейнер и улыбаюсь, услышав, как стекло разбивается о днище. Наконец я нахожу еще одну фотографию. Мы с отцом на вручение премии критиков за несколько месяцев до его смерти. Он специально прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы сопровождать меня вечером. Я смотрю, как появляются все новые шарики воды на стекле. У отца красное лицо и стеклянные глаза. Он тогда много выпил и выставил себя не в лучшем свете. Но он же мой отец. Я люблю его, сильного и сломленного человека. Мне кажется, и он любил меня, свою эгоистичную и великодушную дочь. Соленые слезы смешиваются с дождевой водой. Я перекладываю фотографию в сумку и принимаюсь искать последнюю интересующую меня вещь. Ручка-карандаш лимитированный выпуск, удививший меня подарок Майкла в честь получения второго места. Тогда все думали, что я, подающая надежды, молодая звезда. Я кладу ручку во внутренний карман плаща и сталкиваю коробку в бак. С катертью дорога машу ей я и с лязгом захлопываю крышку. Уже налегке я двигаюсь дальше по Рампорт-стрит. Передо мной вышагивает парочка подростков. Темноволосый парень одной рукой держит черный зонт, вторую же засунул в задний карман узких джинсов подружки. Интересно, сможет ли он ее вытащить? Как он вообще смог засунуть туда свои толстые пальцы? Неужели он не понимает, как глупо выглядит? О чем только люди думают? Они молоды и уверены, что любят друг друга. Она еще не знает, что вскоре он предаст ее. Она будет проходить мимо телевизора и случайно услышит, как он заявляет, что она для него не больше, чем бракованный товар. Я прибавляю шаг и сворачиваю за парочкой на канал-стрит. У винтажной аптеки Ол Гринс на мокром тротуаре сидит бездомный. Ноги его прикрыты пакетом. Завидев приближающуюся парочку, он поднимает пластиковый стаканчик. «Благослови вас Бог!» Вот черт, возмущается парень. Даже собака понимает, что от дождя надо укрыться. Девушка кокетливо хихикает. «Благослови вас, Бог!» — повторяет бродяга, когда мимо прохожу я и опять поднимает грязный стаканчик. Я киваю ему и смотрю на элегантный Ридс Карлтон через дорогу. Я уже почти у остановки, но что-то заставляет меня остановиться. Я резко разворачиваюсь, налетев на девушку с дредами. «Простите, — говорю я!» и продолжаю пробираться обратно против потока. Лавируя между людьми, я наступаю кому-то на ноги и опять извиняюсь. Мне в спину летят ругательства, но я не обращаю на них внимания. Мне необходимо добраться до этого человека. Наконец я вижу его. Он поворачивается в мою сторону, и наши взгляды встречаются. Я медленно подхожу ближе, и с каждым моим шагом глаза его расширяются, будто он боится меня. Вероятно, он решил, что я вернулась, чтобы нагрубить ему. Видимо, жестокость — часть его реальности. Я останавливаюсь рядом и приседаю на корточки. Мне хорошо видны его слезящиеся глаза и застрявшие в бороде крошки. Достав из внутреннего кармана счастливую ручку, я кладу ее в стаканчик. «Отнесите в ломбард. Там розовое золото, восемнадцать карат. И не соглашайтесь меньше, чем на три сотни». Я поднимаюсь, не дожидаясь ответа, и возвращаюсь в безликий поток людей».